«Казахстан, 1963 год. Что такое любовь? Чувство или постоянный труд? В начале у пары период влюбленности. Она для него идеальна, он для нее тоже. Все стараются показать все самое лучшее в себе, привязав свои монстры недостатки на поводке. Стараются, трудятся, друг друга удивляют, а потом постепенно привыкают, и все становится обыденным» расслабляешься, мол, все равно он или она никуда не денется. И тут-то все гадости вылезают наружу. Сразу хочется изменить партнера, чтобы он был хорошим. Но ведь все его недостатки для того, чтобы ты искоренил свои. Чтобы вы друг от друга точились и постепенно оба приходили к совершенству. Но это понимаешь только спустя долгие годы совместной жизни или если прислушиваешься к мудрым людям а иначе все ссоры, можно сказать, были зря. Так и у нашей героини с мужем произошла первая ссора, которая повлекла за собой остальные. Это случилось всего через пару месяцев после «да» в ЗАГСе. «Маша, прежде чем я тебя познакомлю со своей мамой, я хотел бы тебе кое-что сказать». Нервничая, заложив руки в карманы брюк и раскачиваясь с носка на пятку, Виктор неуверенно продолжил – «В общем, она очень любит девушек с короткими кудрявыми волосами». Извиняюще посмотрел он на пораженную, новоиспеченную жену с длинными до середины спины прямыми волосами. «И что?» – резко от волнения спросила Маша. «Я тебя ни в коем случае не заставляю, это я так просто подумал. Может быть, стоит попробовать сделать что-то подобное?» Побледнев, он посмотрел своими темно-карями, в светлокарии жены. Её светлокарии расширились. «Но я никогда не ходила с короткой стрижкой. Тебе что, не нравятся мои волосы?» Расстроенная и даже сердито спросила она. «Нет-нет, ты что, очень нравится!» Быстро промямлил он. «Просто я подумал, что ты хочешь точно ей понравиться, но ты ей и так очень понравишься. Я просто очень переживаю...» И хочу, чтобы вы с ней подружились, понравились друг другу. А зачем тогда для этого делать из себя кого-то другого?» Фыркнула жена. «Ладно, как знаешь, я тебя, правда, не заставляю». Извиняясь, произнес Витя и ушел в комнату. Маша осталась одна на кухне. «Подстричься! Вот это номер! Да я их всю жизнь отращивала, лелеяла, ухаживала. Да ни за что!» Возмущенно разговаривала она сама с собой. Тут на кухню вошла соседка, и, застав Машу за таким занятием, звонко и добродушно засмеялась. «Здравствуй, ты, должно быть, Мария?» «Да, а вы?» Все еще занятая своими размышлениями, немного сердито спросила она. «Я соседка, Нина, Тасуниди. Недавно заселились, теперь живем с мужем и детьми через стенку от вас. Рада, что познакомились». «Да, мне тоже очень приятно», – растерянно пробормотала она. «Просто я тут думала». «Я заметила». Ещё раз заливисто засмеялась женщина лет тридцати пяти. Но если раньше это бы разозлило Машу, смеются, видите ли, над ней, то сейчас это её, как ни странно, рассмешило саму, и она ответила таким же звонким смехом. «Меня тут муж везет знакомить со своими родителями, и, видите ли, его маме нравится, когда у женщин короткие кудрявые волосы». По-детски сердито надула она губы и посмотрела на новую знакомую. Словно ждала от неё помощи. Та задумчиво села за стол напротив Маши и, расстроена подперев щёку кулаком, посмотрела на шикарные волосы соседки. «Да ты что? Это же прям кощунство — стричь такую красоту. У нас, наоборот, считается, чем у женщины волосы длиннее, тем она красивее. А откуда его родители? Из Украины. О, это вам далеко лететь. А ты откуда сама родом? Вообще с Подмосковья» но всю жизнь прожила в Тамбовской губернии. «Ого! Как же вы умудрились-то познакомиться! Вот дивно-то!» Искренне удивилась женщина, встав и поставив греться чайник. «Да, это длинная история», — усмехнулась Маша. «Что, хочешь всё-таки порадовать своего мужа?» — мягко спросила она. «Порадовать?» — немного резко спросила Маша. «Хм, порадовать!» Ну, так говорят, когда кто-то хочет сделать что-то приятное для другого человека. Возможно, даже то, что самому не очень бы хотелось. Но ведь это любимый человек. Любовь приходит и уходит. А волосы я всю жизнь растила. Наполовину шутя, наполовину серьезно ответила молодая женщина. Настоящая любовь не уходит. Мягко возразила соседка, заваривая две чашки ароматного чая, который достала из железной коробочки. «Ага, так-то потом все и разводятся», – проворчала Маша, наблюдая за плавными движениями собеседницы. «Любовь – это не чувство, как многие ошибочно думают. Она приходит намного, намного позднее знакомства, влюбленности, романтики. После долгих лет труда, заботы, притирок, я бы назвала это уважением и невероятным родством, словно вы одно целое». «Хм, согласна». И вот ради такой любви, ради родства, иногда приходится чем-то жертвовать. Да, как бы это страшно и грустно не звучало – жертвовать. Тебе ради него, ему ради тебя. А вот эгоисты-то и разбегаются. Маша задумчиво принялась пить свой чай. А на следующий день после разговора пришла с каре и упругими кудрями, модной на ту пору химзавивкой. От сильного казахстанского ветра, Её волосы растрепались. Косая чёлка немного завелась и разделилась на две стороны. В общем, женщина выглядела очаровательно. Вот только она сама сердилась на свои волосы, потому что привыкла, чтобы они были идеально уложены, и ничего не мешалось. А теперь на её голове поселился неуправляемый ураган. «Маша, ты, ты!» Вытаращив глаза и вскочив с дивана, отбросив кроссворды, промямлил муж. «Я даже не надеялся, что ты это сделаешь». «Хм!» Встряхнув кудрями, Маша расстегнула пальто и сняла сапоги, оставшись в немного помятом в зеленом платье. «Мне что, не идет?» Хитро улыбнувшись, спросила она. «Да ты что? Тебе очень идет ты. Ты прям похожа на француженку», — выпалил Витя. Маша усмехнулась. «А что, мы хуже этих француженок, что ли?» «Нет, ты красивее всех их вместе взятых. Но это другое дело». Засмеялась Маша и подошла к овальному зеркалу. Взяла с деревянной ажурной полочки гребешок и начала приводить свою прическу в порядок. «А тебе самой как?» – виновата, – спросил муж. «Мне – Мне? Девушка на секунду задумалась. «Ну, мне вроде идёт, но так непривычно. Волосы разлетаются во все стороны на ветру. Везде лезут, в глаза, в рот», – проворчала она. «Может, есть какое-нибудь средство, чтобы они не мешались?» «Ну, наверное». Через пару дней Маша стала пользоваться специальной сеточкой для волос. Знакомство с родителями прошло успешно, и новая стрижка оказалась ни при чём. Его родители оказались хоть и строгими, но в то же время добрыми и простыми деревенскими людьми, очень гостеприимными и радушными. А сколько у него оказалось родственников, в жизни не запомнишь. Но для себя Маша решила одно – больше ни под кого не подстраиваться. Пусть принимают её такой, какая она есть. Худой, толстой, с длинными волосами или короткими. Через полгода после свадьбы Машу начали терзать простые женские сомнения. А не поспешила ли я? А это действительно тот, с кем я должна провести всю свою жизнь. Но она отбрасывала эту мысль, понимая, что, собственно, она уже сказала «да». И старалась не думать о прошлом, не вспоминать, не тревожить сердце, Не сравнивать. Быть верной, несмотря ни на что. Но иногда её донимали сны из прошлого. Вот она в родной деревне идёт из школы, а её провожает Вася. Он несёт её кожаный коричневый портфель, который ей подарили на день рождения родители. Вася почти касается её своим тёплым плечом и о чём-то эмоционально рассказывает. О том, как его мама достала давать ему всякие поручения. Маша поддакивает, они на одной волне. Вечером он зовет подругу в гости, в небольшой старенький домик. Бедненький, но очень чистый и уютный. На ужин они кушают печеную картошку в горшочке из печи. Рассыпчатую и невероятно ароматную. В прикуску с хрустящей квашеной капустой. Такое простое блюдо, но невероятно вкусное, родное, за которое в Казахстане она готова отдать целую зарплату. А потом они играют в театр теней. Этому их научила мама Васи. Вот они показывают собаку, напрягая пальцы и растопырив их по паре в стороны, образуя рот. Из двух рук можно было сложить птицу, лося, корову, кролика. Да всё, главное обладать фантазией и сообразительностью. А вот тётя Надя рассказывает интересные сказки, сопровождая теневыми зверюшками. Свет от керосинки убаюкивает. А зверюшки, прыгающие по немного потресканной белой печке, кажутся живыми. Маша смотрит то на друга, то на его добрую маму и улыбается. Но тут её будет будильник, разрываясь на тысячи лязгов и стонов, и она возвращается в реальность. Смотрит на мужа, который крепко спит и даже не слышит ужасного воя. Его лицо чужое, немного заросшее щетиной, выглядит безмятежным и беззащитным. Интересно, а ему тоже снится его бывшая девушка Соня? Он рассказывал Маше, что та не дождалась его с армией. Она была очень красивой. Белокурой, длинноволосой, голубоглазой. Мария видела её фотографию у Виктора в одной из книг. Он её хранит. На обратной стороне написано «Дорогому Вите на добрую память». Она прислала ему в предпоследнем письме в армию. А в последнем извинилась и сообщила, что выходит замуж за другого. Виктор заворочился, словно услышал мысли жены. Она посмотрела на его сосредоточенное лицо. Он открыл глаза, немного опухшие, с небольшими синяками. Правая щека его была с линиями от подушки, а кудрявые волосы примяты. Муж нежно посмотрел на жену, улыбнулся и тихо произнес «Доброе утро». Потом он аккуратно обнял Машу за плечи положив на неё свою тяжёлую руку, прижался поближе, уткнулся носом ей под волосы. Он не знал, о чём она думает, и она его не станет тревожить. Нет, она это переживёт сама. Будет стараться быть любящей и хорошей женой. Но это получалось не всегда, ведь её характер к 24 годам уже сформировался, и как-то его изменить было трудно. От природы она не была терпеливой, нежной, молчаливой не умела всё понимать и прощать. Зато отлично вспыхивала, как спичка, от любой неосторожно брошенной в неё искры. А ещё была морально сильнее мужа и любила всё контролировать, а он пытался ей противостоять. Витя был на четверть выше и шире её, и хотя он физическую силу никогда не применял и даже не собирался, всё равно во время скандалов Маша его очень боялась. Она ему угрожала, «Только попробуй на меня руку поднять, я в тебя утюг горячий запущу или ночью подушкой задушу». Виктор всегда крайне обижался её изречением и негодовал ещё больше. «Разве я давал тебе повод меня бояться? Я на женщину никогда в жизни руку не подниму». Но ссоры продолжались, изматывая нервы обоим. «Тебя совсем не бывает дома. День и ночь на дежурстве». Мария цеплялась, словно клещами, к любой возможности поссориться. А может, тебе там интереснее, чем дома? Медсестрички молодые, красивые. Что ты такое несешь? Побледнел Виктор. Какие медсестры, если у меня дома жена и скоро родится ребенок? И я, если ты не знала, работаю ради нас, чтобы все было. Ты меня упрекаешь деньгами? На этот счет у нее был особый пунктик. Конечно, нет. Что ты вообще взвинтилась? Так хочется поругаться, цепляешься к каждому слову. «А, значит, я истеричка. Видимо, сегодня нам лучше больше не видеться. Давай сегодня ты поспишь на диване». Виктор хотел подойти к Маше и успокоить ее, обнять. Но она расценила это как угрозу. Женщина резко попятилась назад, споткнулась через порог и упала. В этот момент Мария была уже на пятом месяце беременности и во время падения приземлилась на край живота. Начались страшные боли, и до смерти испуганный муж – Тут же отвёз её в больницу. Врачи сделали все нужные уколы, поставили капельницу и положили Машу в больницу на сохранение. Виктор не находил себе места всё это время, купил ей большой букет цветов, авоську фруктов и со слезами на глазах извинялся перед женой, но та была холодна и жестока к нему. Он ей стал противен. Падение привело к преждевременным родам. Мария рожала почти 20 часов. Виктор всё это время провёл в коридоре, не ел и не пил. Всё это время за окном бушевали ветер и гроза. Мать боялась, что дитя родится с какими-то отклонениями. Девочка, по максимуму помучив мать, родилась маленькой, и её правая сторона была совсем немного более развита, в отличие от той, куда упала Маша. Врачи успокоили роженицу, что такое бывает. И скоро всё наладится, и ребёнок никак не будет выделяться внешне или умственно. Когда Марию выписывали из роддома, было необычно тепло и безветренно. Виктор встречал с огромным букетом и связкой разноцветных шариков. Это был самый счастливый отец на свете и самая несчастная мать. Она смотрела на своего родного ребенка, как на врага. Не нравилась квадратная, смугленькая, сморщенная личика дочки, так похожая на Виктора. Ее темные глазки, широкий рот и коротенькие, кривенькие пальчики – «Все, что Маша выполняла по отношению к ребенку, это кормление грудью, да и то, пока это было минимально необходимо». Муж менял пеленки, стирал их, укладывал спать дочку и даже чаще матери просыпался по ночам. От какашек Машу тошнило, и она чуть ли не падала в обморок, когда ей по необходимости приходилось этим заниматься. Виктор приходил домой поздно вечером, уставший, сразу бежал к ребенку. «Я больше не хочу детей», – словно выстрелила в упор женщина. Она давно терпела и вынашивала эту фразу. Муж даже не успел переодеться. Он замер в дверях, как статуя без головы. Внутри треснула какая-то ниточка, соединявшая сердце и душу. «Маша, ты, наверное, просто очень устала. Потом будет легче». После долгой паузы дрогнувшим голосом произнес он. «Нет, я вообще не хотела детей. Это только потому, что надо». Внутри у Виктора стало так пусто и мрачно, что его затрясло. «Я всё понял», – ответил он сдавленный, не снимая куртку, пошёл в спальню, качаясь, словно пьяный. Там он закрылся и беззвучно заплакал. Но жена не знала и даже не хотела знать, какие муки причинила человеку. Ей было жалко только себя. Осень, когда родилась Оксана, имя выбрал отец с безразличного согласия матери, которая после начнёт звать дочку более привычным вариантом – Ксюшей. Была особенно серой и унылой для женщины а зима необычайно долгой и холодной. Но наступила весна, которая растопила своим ласковым солнцем снег на улице и лёд на сердце у Маши. Она стала замечать чуткость, любовь и нежность, с которой обращался Виктор к ней и их дочери. Её каменное сердце немного потеплело. Как она могла быть так жестока и несправедлива к этому человеку? Ведь он не сделал ей зла, даже в гневе не сказал грубого слова. А то, что произошел этот несчастный случай, виновата в основном она. Вечером, когда муж утомленный и несчастный вернулся с работы, его ждал вкусный ужин. А дочка, чистая, обласканная и довольная, мирно спала в своей колыбельке, посасывая маленький толстенький пальчик. Но семейные идиллией пока что опять не суждено было начаться. Как прошел день, встретила Маша его в дверях, неуверенно переминаясь на ногах и скрестив руки на груди. Сегодня было много вызовов, как никогда. Мы даже не успевали поесть нормально в перерывах. А фельдшер уже не спит вторые сутки. Ого, и с чем это связано? Искренне поинтересовалась женщина. Точно, пока неизвестно, но, скорее всего, какой-то вирус. Так что будь осторожна, не подхвати, когда куда-нибудь пойдёшь. И главное, нам Алину не заразить. Это может быть очень опасно. Ну так я почти никуда не хожу. А вот ты нас... «Как раз можешь заразить. Ты же постоянно общаешься с врачом, а она с больными». Лицо Маши вытянуло, сердце сжалось. «Так что лучше не подходи пока к ней, чтобы не рисковать», заключила она серьезно, хотя пять минут назад собиралась быть ласковой и примерной женой. «Ну как же так?» Расстроенно вздохнул Виктор. «Как же мне не чмокнуть доченьку, когда не видел ее целый день? Она ведь тогда совсем забудет, как выглядит ее папа», – горевал он. Немного помявшись, он подошёл к жене и хотел поцеловать её, но та тоже отдалилась. «Не-не, ты на карантине», – усмехнулась она, вывернулась у него из рук и побежала, как птичка, на кухню. Виктор удивлённо посмотрел ей вслед, о чём-то подумал. А потом пошёл с ней следом. «Так, иди, как следует, мой руки», – развернула его Маша, и он послушно, как маленький, пошёл выполнять её поручение. В общей кухне возилась ещё одна женщина – Высокая и сутулая, ее черные глаза всегда излучали столько энергии и жизни, что освещали ее бледное лицо и делали его таким красивым и свежим. «Ты слышала, Нин, что сейчас какой-то вирус пошел? Опасный, говорят», – завела разговор Маша, потому что ее этот вопрос полностью поглотил. «Нет, первый раз слышу», – помешивая плов, ответила Таня, отрываясь от процесса. Машу поразило ее спокойствие и безразличие. Ведь у Нины было трое детей. Причём младший мальчик был только на несколько месяцев постарше Алины. «Будь аккуратна на улице, чтобы не заразиться». Виктор сказал, что детям это может быть очень опасно. Не унималась Маша. «Да, может, тогда детей и в школу не пускать, чтобы не заразились?» То ли серьёзно, то ли с издёвкой спросила Нина. «Решать тут, конечно, тебе, но я бы не пустила». «Ну что ж, надо посоветоваться с мужем». Он скоро должен прийти с работы. Да ты же мать! Что тут советоваться? А он отец. Он главный, да и поумнее меня. Что я могу решить-то одна? Как говорят, одна голова хорошо. Что ты можешь решить?» Удивилась Маша недавно говорить. «А голова-то тебе на что дана?» «Мы, Маша, ведь иначе устроены, чем мужчины. Мы больше чувствами живем, интуицией, а они разумом. То есть ты хочешь сказать, что женщины глупые?» Вознегодовал это от всего сердца. «Нет, я это совсем не имела в виду. Просто мы другие. И задачи у нас одни, а у них другие. То есть у них задача решать все за нас. Ну почему же уж все?» «Конечно нет. Да и тем более так гораздо проще, когда о тебе заботится сильный умный муж», — ласково ответила соседка. «Жить на всем готовом, как кошка, или как маленький ребенок, чтобы за тебя все устраивали». Нет уж, Увольте. У меня есть своя голова на плечах, и я могу сама решать, что хорошо, а что нет. В этот момент зашёл Виктор и неловко поёживаясь, сел за стол, приветствуя соседку. Что это вы тут ругаетесь? добродушно спросил он, потому что действительно ничего не слышал. Мы не ругаемся, мягко ответила Тасуниди. Маша мне рассказывает, что пошёл какой-то опасный вирус, и нужно беречь детей. «Да, это действительно так», – спокойно подтвердил Виктор. «Маша так взволновалась, что теперь ни к себе, ни к ребёнку не разрешает приближаться», – усмехнулся он. «Как жестоко», – усмехнулась Тося, – так Нину называли друзья. Но глаза остались серьёзными. Она выключила газ, завернула казан с ужином в телогрейку, чтобы всё не остыло, и устала, вздыхая, унесла к себе в комнату. Маша и Виктор остались наедине. Она такая смиренная, прям до ужаса. Надо посоветоваться с мужем о том, о сём. Словно у самой у неё головы на плечах нет. И что здесь плохого? У меня тоже так мама всегда делает. Жуя, ответил Витя. Ну а если у меня своя голова на плечах есть, зачем советоваться по каждой мелочи? Ну, может, не по каждой. Ну, наверное, чтобы мужу было приятно. Что с его мнением считаются. Чтобы он чувствовал себя главным, нужным. А что? Муж не может самоутверждаться как-нибудь ещё? Например, что-нибудь сам додуматься сделать по хозяйству или зарплаты больше приносить?» Виктор промолчал, приняв оскорбление на свой счёт. Но Маша этого не заметила, продолжая про что-то ещё рассуждать. «Спасибо, всё очень вкусно». Поблагодарил Виктор, поставил тарелку в раковину и ушёл, хмурый и задумчивый. «Какой-то он сегодня странный», – подумала Маша и начала мыть посуду. Виктор был грустный и молчал весь вечер. Он сел читать книгу, чем он занимался почти каждый вечер, но не мог сосредоточиться и, пыхтя, перебрался за маленький столик в комнате разгадывать кроссворды. С Машей он почти не разговаривал, и к Алине, даже когда она плакала и тянула свои ручки к папе, не подходил, что стоило ему больших душевных сил. Молчаливый и грустный он лёг спать, даже не пожелав Маше спокойной ночи и не дождавшись её. Жена делала вид, что ничего не замечает, но внутри негодовала. В воскресенье с утра к ним в дверь кто-то постучал. Маша, открыв глаза, посмотрела на металлический будильник, стоявший на прикроватной тумбочке. «Шесть двадцать утра. Что и кому нужно так рано?» В дверь постучались громче и настойчивее. Дочка проснулась, заплакала. Маша встала, надела халат, взяла ребёнка на руки и подошла к двери. «Кто там?» «Это я, Нина Тасуниди», – послышался за дверью дрожащий шёпот. Маша удивлённо открыла дверь. В слабо освещённом узком коридоре стояла женщина, которую Маша узнала не сразу. Лицо зеленоватое из-за освещения, волосы растрёпаны, а под глазами огромные синяки. «Что случилось?» – ужаснулась Мария. Девочка, глядя на тётю, заплакала ещё сильнее. «Аида, она заболела». «Всю ночь у неё была огромная температура. Я ей какие только лекарства не давала. Ничего не помогает. Звонила в скорую, но они приедут не раньше двенадцати дня. Очередь, говорят. Ты говорила, что Виктор работает водителем скорой? Мне так неловко просить!» Маша тяжело вздохнула. «Да что же ты всю ночь ждала?» Резко остановила она соседку. «Нужно было сразу нас будить и в больницу!» Возмутилась она. Немного выпустив пар, добавила уже мягко. Я сочувствую. Пойду разбужу Витю. Мне очень неловко, правда. Я понимаю, что это его единственный выходной. Но мне так страшно. Муж ушёл в ночную смену. Я с ними одна. Я не знаю, что делать. Ты была права, Маш, насчёт вируса. Да брось ты. Это всего лишь простуда. Всё скоро пройдёт. Не переживай. Но Оксану она убрала в сторону. Пойду позову. Не переживай. Мы не останемся в долгу. Простите. А ну цыц! Ни слова про это. Уже из-за двери громко крикнула Маша. Маша подошла к Вите и тихонько потрясла за плечо. Тот не обратил внимания. Она потрясла сильнее. Он открыл глаза и испуганно посмотрел на неё и зарёванную дочку. «Заболела?» «Да», – печально ответила Маша. «Я её не трогал, правда», – опустив брови и сморщив лицо, хрипло ответил муж. «Да нет же, не Ксюша заболела, слава богу. У Нины дочка ничего не помогает. Скорая не едет, а муж в ночной ещё не вернулся» а выдохнул Виктор. «Сейчас оденусь. Я тебе сейчас быстро завтрак приготовлю». «Да какой тут завтрак?» Взволнованно, но мягко сказал он. Но Маша положила удивлённую крошку в кроватку и побежала на кухню. Виктор оделся быстро, Нина уже была готова. «Мне очень стыдно, что вынуждена тебя ещё вот о чём попросить», – промямлила женщина Маши. «Слушаю». Нарезая сало, спокойно спросила Мария. «Покормишь, пожалуйста, сына с мужем, если я задержусь?» Там в холодильнике есть плов и... Ну, конечно, не переживай. Спасибо. Блестящими благодарными глазами ответила женщина. Вот, возьмите с собой, по пути покушаете хотя бы. Протянула Маша ей бутерброды, завернутые в крафтовую плотную бумагу. Спасибо. И Нина ушла в свою комнату. Виктор вместе с ней. Через минуту он нес на руках бережно, словно хрустальную вазу, десятилетнюю девочку с бело-синим лицом укутанную в пуховый платок. Вернулись они почти под вечер, бледные и измождённые. Девочки с ними не было. Глаза Нины были сырые и красные, а под ними фиолетово-жёлтые синяки почти до середины лица. Её положили в больницу. С голосом, полным боли и печали, оповестила женщина. «Не переживай, её там вылечат, и она приедет оттуда, как новенькая. Как она там будет одна, она такая домашняя?» «Всё будет хорошо. Вы будете её навещать часто. Её положили в инфекционный. Туда не будут пускать». Совсем поникнув, объяснила Нина. «Всё будет хорошо. Дай бог. Собирай вещи, после ужина отвезём их», – скомандовал Витя. «Ой, Виктор, вы на меня и так весь день свой потратили. Когда могли бы провести дома с семьёй? Я не вправе вас больше эксплуатировать. Ни в коем случае. Я не хочу пользоваться вашей добротой». Мы как-нибудь сами на автобусе отвезем, ничего страшного? Ну уж нет. Коль взялся за дело, нужно доделать до конца. А то как вы обратно поедете? Автобусы уже не будут ходить почти. Нет, не спорьте. Нина хоть и нехотя уступила. Виктор быстро поел и выполнил свое обещание. Приехали они очень поздно. Маша уже уложила Ксению и читала, лежа в кровати. Ну как она там? Пока состояние тяжелое как страшно. Да, но самое страшное, что врачи сами еще не знают, что это такое, как лечить. Ужас. Они легли спать, он на диване, чтобы не заразить, но долго не могли уснуть, прокручивая воспоминания дня. Маша втихаря перекрестилась и про себя произнесла. Господи, помоги, пожалуйста, не заболеть нашей дочери. И нам с мужем. И выздороветь Аиде. И уснула. На следующее утро Нина, ничуть не отдохнувшая, но с аккуратно собранными в пучок волосами сидела, как сова на кухне и пила кофе. Какой по счёту было непонятно. «Здравствуй», – сочувственно поприветствовала Маша. «О, здравствуй, Машенька. Мы так благодарны твоему мужу. Он такой добрый, хороший человек. Тебе с ним очень повезло». Искренне протараторила она. «Спасибо». С чувством гордости за мужа, словно это была её заслуга, произнесла Мария. «Только...» Начала что-то Нина, но, испугавшись, тут же замолчала. «Что?» – переспросила Маша, пристально глядя на неё. Собеседница покраснела, что было очень заметно на её обычно белом лице. «Да ничего. Нет, говори, не бойся», – мягко, но властно произнесла Мария. «Только будь с ним помягче», – прошептала Нина и покраснела ещё больше. «Он тебе пожаловался?» – замерла Маша с тарелкой в руках, вытаращив глаза на соседку – «Нет-нет, ты что? Я уверена, что он бы никогда и никому не пожаловался. Просто мы с тобой недавно разговаривали про твое мнение. Ты очень умная и сильная женщина. И что?» – удивилась та. «Ну не пойми меня неправильно. Мужчинам сложно с такими. По природе они хотят быть сильнее, главнее, лучше. Даже если это не всегда так. А когда они понимают, что женщина сильнее, они чувствуют себя очень несчастными». Очень мягко, но уверенно проговорила соседка. «То есть я должна делать вид, что я слабая дурочка?» «Может быть, иногда да. И в этом наша женская сила – быть слабой. А для этого нужно быть очень сильной. Так мы сможем победить мужчину, но не силой, хитростью. Но я бы не стала это так называть женской мудростью». Нина хитрая и в то же время добродушно улыбнулась. «Женская мудрость. Как хорошо и ладно». Засмеялась Маша. В домашней рутине незаметно пролетели лето и осень. Марию раздражала её фигура после родов. Живот огромный, ляжки и руки тоже. И ведь питается нормально. Эх, за что такие мучения с женщинам? Ради семьи и детей приходится приносить себя в жертву. Превращаться в мягкую, нежную маму-бегемотика. Но всё, больше она не наступит на эти грабли.